По скрипу вне варваринных ледер. Глава девятнадцатая И день не день, и ночь не ночь. Таинственно призрачное небо Над безмолвной землей. Дремлют в окружии леса Темные, неподвижные, Дып потухающие ни на минуту. Заря золотит их остроконечные пики на востоке. Сон и ясь путаются на глазах. Вредёшь поселению, и дома и деревья будто тают и зыбится слегка, да и сам вдруг перестаёшь ощущать тяжесть собственного тела, и тебе уже кажется, что ты не идёшь, а плывёшь над тихой деревней. Тихо. Так, тихо. Что слышно, как осыпаясь белым цветом вздыхает под окном черёмух. От деревянного днища ведра, поднятого над колодцем, отделится не хотя капля воды. Гулки мехом откликнется земная глушь. Из стрий открытых хлевов наплывает сладковатый запах молока. Горит солнце, излучает избиное дерево нагретый зари. Ещё, заслушав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув с просонья и тогда медленно кружась, пролетит на землю лёгкое перо, оставляя за собой в воздухе тоненькую струйку гнездовья тепла. Заглохли, притихли Крикливые запахи дня. Уже не разит смолище от сосен, Не тянет слуга ядовито-сладкой, Севериской, от которой дохнет скотина. Зато все тончайшие запахи разнотравья, Которые теряются днем невидимым парком, Наплывают с поля. И какая-нибудь эркетка, Маленькая, неприметная, стыдливо спрятавшаяся в лепухах травка, для которой ни звания ты не нашла среди людей. И вдруг порадует таким непередаваемым ароматом, что томительно и сладко заноет сердце. Белая ночь. Анфиси не спится. И чего бы это? Спать бы до спать теперь. За всю лесну подоспаться. Нет. Сна нету. Но всё равно лежать в чистой постели так приятно. После бани волосы ещё не просохли. От подушки немного холодит. И тело лёгкое, лёгкое. Приятно. Ох, как приятно побариться молодым берёзовым линочком. И как хорошо, что вся позеди и этот холод нестерпимый, и посевная, которой казалось не будет конца, и эти вечные страхи за голодную скотину. По губам Анфисы вдруг пробежала лёгкая улыбка. Она вспомнила, как вчера на районном совещании похвалил её секретарь райкома председатель колхоза луч соцсоциализма толстая сердитая женщина зависти толкнула её в бок в гору пошла удержусь и как только она припомнила это новые заботы подступили к её сердцу вся на кось надо хлеба где-то раздобыть а завтра завтра заседание правления и ей доклад говорить первый раз в жизни нет теперь ж не до сна Она приподнялась, потянулась к юбке. В избе светлым светло, как днём. Сонно постукивают стенные ходики. Накинув тёплый платок на плечи, она подсела к открытому окну, задумалась. На странное дело, мысли у неё никак не вязались одна с другой. Она пыталась ещё думать о колхозных делах, о том, кого послать на дальние стена косы. Как перебиться с хлебом, да на вины? А глаза ее против воли смотрели на притихшую дорогу, На ужок у изгороди, выбитой овечьими копытцами И посеребренной крупными каплями росы, На далекую пинегу, которую поперек полосуют Темные отражения зубчатых елей. Возле изгороди, на сухом сучке рябины, распростершей крылышки, немощно уронив голову сонный воробей, Смолила, молодца, свежо, из косогора легкими хмельными волнами наносит запах черемухи, И какая-то непонятная и трепетная радость заливает Анфису. Кто это со мной деется? Растерянно подумала она. За домом на дороге скрипнул песок. Она прислушалась. Шаги. Её опять к немалому удивлению необычные воспоминания зашевелились в её душе. Была она ещё несмышлёной девушкой, и заслышав шаги неизвестного человека, она любила загадывать, кто идёт. вот мой суженый. И сколько было смеху, когда этим суженым оказывался какой-нибудь старик, ни старуха. А шаги всё ближе, ближе. Вот уже слышно, как человек дышит. Иван Дмитрич сердце Иван Фисы дрогнуло. Лукашин шёл вялой, ленивой походкой, без фуражки, ворот гимнастёрки расстёгнут. Словом, у него был вид человека, который вышел среди ночи подышать на крылечке, да и побрёл неведомо куда. Ей показалось, что он очень удивился, увидев её в окне. Оказывается, не я один полуночник. "Дож да ж, пожалуй". И чёрные глаза, иси она это с удивлением почувствовала, шаловливо блеснули. Лукашин с блуждающей улыбкой на губах подошел к окну, по привычке протянул руку. Шерстяной платок съехал с плеча Анфисы. Мелькнула голая рука. Он отвел глаза в сторону, заговорил пригушенно, с хрипотцой, словно боялся вспугнуть ночную тишину. «Никак не привыкнул к этим белым ночам. Откроешь глаза — день, посмотришь на часы и ночь». Ну и как говорится, то не путал день и ночь. Лукашин натянуто рассмеялся, встретился с ней глазами. А вот ничего не спяти. Я-то у одного Санфиса и с дядькой прижала платок к груди. Да тоже чего-то стало трудно. Она покраснела. И Лукашину показалось, что на щеках её По тереноси отчётливо выступили тёмные крохотные веснушки, которые сразу придали её лицу какое-то удивительно милое, простодушное выражение. И это было для него так необычно, так ново, что он даже подался вперёд, чтобы получше разглядеть её лицо. Но он Фисы, видимо, устыдившись своей шутки, точи же поправилась. Нет, а от забот не спится. И на него снова глядели знакомые, серьёзные и немного печальные глаза. А да, вот какие дела, только и смог протянуть Лукашин. Странно. Он никогда не присматривался к ней как к женщине. Она ему вдруг вспомнились слова Варвары. Она ведь какая, за стол села фиской, а вышла Анфисой Петровной. И то, что это вечно забочная Анфиса Петровна. такая сдержанная и даже холодная, неожиданно приоткрылась ему хийской, наполнил его волнующей радостью. И вся эта белая ночь, от которой он изнывал и томился, стала для него ещё прекрасней и загадочней. Где-то далеко в конце деревни тявкнула с просении собака. Лукашин поднял глаза к Анфисе. Лицо её опять светило с улыбкой. Что ж ты я вот под окном держу, вдруг схватилась она: "Заходите в гости. Ведь вы ещё меня не бывали в гости". Лукашин оглянулся, откровенно говоря, он шёл совсем другие его гости. Она поняла по-своему, боится бабьих пересудов. «Ничего-ничего, заходите, я хоть молоком вас угощу!» И вот шаги Лукашина уже в зауке. Анфиса бросается к кровати, лихорадочно поправляет постель. И чего она глупо всполошилась? Этой важность человек в гости зайдет, а шаги уже на крыльце, в тенях. Анфиса взглянула на себя. «Батюшки, она в исподнем! Можно?» Входите, входите, звонко крикнула Анфиса с другой половины. Я сейчас. Стоя перед зеркалом, она торопливо натягивала на себя свою любимую кофту-распошонку из синей бумазеи с белыми пуговками. Но на этот раз кофта показалась ей какой-то уж чересчур заношенной и неприглядной. Откинув ее в сторону, Анфиса раскрыла сундук и, волнуясь, стала рыться в своих залежалых нарядах. На дне сундука она щупала руками скользкий шелк, вытащила чем-то цветастым, далеким, нешумным, а пахнула ее. Она почти вбежала в комнату. Лукашин, занятый рассматриванием карточек в застекленных рамках на передней стене, обернулся на шаги. И снова, как давеча, когда он увидел Анфису в окне, не смог скрыть изумление. У него было такое ощущение, что Анфиса сошла с фотокарточки, которую он только что разгадывал. Она стояла перед ним в голубой кофточке, отливающей веселым блеском и улыбающейся лицо ее. Заритый стыдливым румянцем сияла какой-то неудержимой молодостью и счастьем. И это было так необычно. Так не вязалось её всегдашний видом, что он невольно покачал головой. Что обольно переменилось с Кималанфисы на карточку, и вдруг ещё пуще застыдилась на ногах у себя, она увидела большие, серые, растоптанные валенки, в которых ходила дома. Лукашин смеясь что-то отвечал ей, но она не поняла ни единого слова. Всё ещё разглядывая валенки, и чувствую себя страшно неудобно в этой кофтёнке, которая так и поджимала под мышками. Она со злостью подумала: "Вынарядилась дурёха. Как бы праздник какой-то среди ночей, что подумает он?" Она заставила себя взглянуть на него и тут только, поняв, что забыла предложить ему сесть, вдруг посмеялась. "Хороша хозяйка. Стой, гостеньок, в гостях воля не своя". Она проворно выдвинула приставленный к столу женский стул. И бабье привычки обмахнув сиденьем рукой, придвинула Лукашину. Потом села сама. Руки её механически принялись разглаживать складки скатерти. Лицо он физие, продолговатое, обмётынное вешним загаром, совсем близко от его лица. На висках у корней волос, туго зачёсанных назад, в том месте, где припадал к лицу плат белая полоска, а на шире сухоходит за маленькое разолевшееся ухо, молочным разливом охватывает тонкую шею и стекает за ворот шёлковой кофточки. Лукашину вдруг стало жарко. Он сказал, чисто у вас, хорошо. «Это на днях убралась», — с готовностью ответила Анфиса, поворачивая к нему разрумянившееся лицо. «А то с раму зайти нельзя было!» И опять нечего сказать. Но тут в окна брызнули первые лучи солнца, и Лукашин сразу же ухватился. «Вот и солнышко!» Анфиса весело всплеснула руками. «Ай-яй-яй! Ну и хозяйка заморила гостя!» Она быстро встала. «Каким вас молоком угощать парным? Не худо бы!» Сказал Лукашин, и вдруг, глядя на ожившуюся Анфису, сам почувствовал, как возвращается к нему прежняя непринужденность. «Ну тогда посидите, я скоро подаю». «Что вы, что вы, какая сейчас дойка?» «Ничего, у меня буренка привычная, еще Харитон на военный лад подковал». Рассмеялася Анфиса, сбрасывая у порога валенки. Она сняла с вешалки передник, подумала, не переодеть ли кофточку. но тут же махнул рукой: "А куда её, Ионич?"